Саксон-Кобургскими, Саксон-Готскими и Саксон-Кобург-Готскими, Мекленбург-Шверинскими и Мекленбург-Стрелицкими, Шлезвиголштейнскими, Голштейн-Готторпскими и Готторп-Эйтинскими, Ангальд-Дессаускими, Ангальд-Цербскими и Цербст-Дорнбургскими. Это был запоздалый феодальный муравейник, суетливый, и в большинстве бедный, до да нельзя перероднившийся и перессорившийся, копошившийся в тесной обстановке со скудным бюджетом и с воображением охотно улетавшим за пределы тесного родного гнезда.